Знать джихарь не знал, а чует-чуял. Если на этой мягкой постели уснуть, то никогда уже не пробудешься. Мало того, не найдут даже костей. Если тронуть дерево, незащищенно рукой, то тут возле него и останешься с теми же последствиями. Да еще от моха шел какой-то дурманящий смород, то ли мерзкий, то ли приятный. А спина все ощущала чей-то взгляд. Дойдя до первого врага, богатырь остановился. Здесь ему ничем не могли помочь уроки Беломора. Дырявая голова у старика совсем стала. Он вытащил из-за пояса симулякар и возрился на умный меч с надеждой. Ну, видишь,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 Умеет любой мальчишка, не говоря о дружиннике. Если ты мал весом, перебирайся на одних руках, а коли грузен, помогай ногами. Жихарь лес, лез и не утерпел, глянул вниз. Увидел там такое, отчего вся недавняя корчемная пища тут же изверглась и полетела на дно оврага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 Даже Егоший, кикиморовых младенцев, наблюдал. Но что бы такая пакость! А врагов, на счастье, оказалось не семь, а всего три. То есть было их все-таки семь, но следующие четыре располагались уже на Кривлянской стороне. Промеж ними и поместили место Оно. В другое, досужее время, Жихарь не удержался бы полазить по развалинам, пошарить в подземельях, как следует и разглядеть выбитые в камне рисунки и руны, но сейчас ему хотелось убраться отсюда, то есть попасть во время она. Он быстро нашел рисунок на плитах, заострившимся концом симулякра прочистил впадины в камне, Вокруг плиты между ними росли различные непростые травы. Не так много, как на разнозельной делянке, но все-таки. Была травка с ласковым названием «бараньи мудушки». Но она пока жихрю без всякой надобности. И нужда возникнет лишь лет через сорок, если до этого времени дожить. Качала длинными листьями колым трава. Испив отвара, из нее человек попадал куда-нибудь налево, где мог заработать хорошие деньги. Много чего росло полезного. Да не досуг было со всем этим возиться, хотя впоследствии, несомненно, придется раскаяться. Он сразу не полез в рисунок. Сперва поучился в сторонке, повторяя про себя заветные слова и сопрягая их с прыжками вперед, назад и вбок.